«Видишь?» Жан кивнул. Затем он положил заготовку в огонь и стал поворачивать железо. Но когда заготовка раскалилась до бела, он на это никак не отреагировал, засмотревшись на огонь. «Железо уже горит! Ты что, не видишь?» прикрикнула на него Элен. Из заготовки уже летели белые искры. Жан поспешно схватил железо и вытащил его из огня. «Сгоревшее железо не годится для меча», — сказала Элен. Она отдала много денег за материалы, и Жан должен был понимать, насколько важно не дать железу сгореть. Когда он положил заготовку на наковальню, Элен принялась точными сильными ударами разравнивать каждый сантиметр заготовки. Жан прогревал заготовку еще три раза — И только после этого Эйн осталась довольно чистотой железа. Так, все, с этим мы справились. В заготовке не должно быть пустот. Она должна быть совершенно однородной. Если в ней останется воздух или шлаки, то меч никуда не будет годиться. Завтра я начну ковать лезвие. Если хочешь, можешь понаблюдать за этим. И немного мне поможешь. А потом я и сама справлюсь. На следующий день Жан пришел в кузницу немного раньше. «Я боялся, что ты начнешь без меня», — объяснил он. «Да нет, что ты!» — Элен улыбнулась. «Мы начнем, как только я справлюсь со своей работой». Жан стал терпеливо ждать. Элен заметила, что он волнуется не меньше неё. Она подробно объяснила ему, что собиралась делать. «Сперва мне нужно разровнять железо, как перед складыванием» но только сейчас это придется делать намного дольше, поэтому железо нужно будет часто подогревать. Для этого мне и потребуется твоя помощь. — Элен, меня зовут Элен Виора! — прикрикнула она на него резче, чем нужно было. Так как Гийом в любой момент мог прийти в кузницу, она не хотела, чтобы ее называли Элен, ведь тогда он мог догадаться, что Элан и она — один и тот же человек. Жан попытался еще раз задать свой вопрос. «Почему ты все время говоришь, что железо нужно нагревать? Мы ведь не просто нагреваем железо, мы его раскаляем». Элен пожала плечами. «Так все кузнецы говорят. Понимаешь, у людей одного ремесла есть особые словечки и выражения, по которым сразу можно понять, чем человек занимается. Ладно, давай продолжим». Жанну очень хотелось увидеть, как куют лезвия. Он энергично закивал. Мальчику казалось чудом то, что Элен из простой железной заготовки, нанося удар за ударом, создает меч. Стержень меча вот здесь заканчивается утолщением, в которому впоследствии крепится рукоять. Это хорошо, когда стержень из более мягкого металла потому что тогда к нему легче присоединять рукоять и гарду. Щеки Элен раскраснелись от возбуждения. Она была в восторге от работы над Атонором. Краем глаза она заметила, что в мастерскую вошел Пьер. Он сделал вид, будто что-то ищет, но Элен знала, что кузнецу просто интересно. Несомненно, ему хотелось посмотреть, как она справилась с таким сложным материалом.